Глава 29. Нет, он не может так низко бросить меня здесь. Если он решится на это, девушки не будут уже столь легко доверяться мужчинам. Два благородных родственника. Сэр Пирс не умирял бега своего скакуна, насколько это позволяла дорога, пока не выбрался из Глендергского ущелья в широкую долину реки Твит. Лившие теперь перед путниками свои чистые воды, за которыми на противоположном берегу выступала величавая стена монастыря Святой Марии. Восходящее солнце едва золотило еще башни и зубцы обители, осененные высокими горами с южной стороны. Повернув влево, всадники ехали вдоль правого берега реки до того места, где находилась запруда, через которую отец Филипп совершил свою странную переправу. Сэр Пирси, в мозгу которого редко помещалось разом более одной мысли, не думал до этой минуты, куда, собственно, лежал его путь. Но при виде монастыря он вспомнил о том, что находится все еще на опасной почве и что ему следует составить себе какой-нибудь определенный план бегства. Положение его избавительницы стало тоже его озабочивать, потому что он был далеко не эгоистичный и не неблагодарный человек. Ему послышалось в эту минуту, что Мизи горько плачет, припав головой к его плечу. «Что с тобою, моя великодушная Малинара?» — спросил он. «Чем может сэр Пирси выразить тебе свою благодарность?» Мизи указала рукою на реку, но как бы не решалась взглянуть в ту сторону. «Нет, скажи яснее!» — продолжал он, столь же сбитый с толку, как бывали другие, слушавшие его болтовню. «Клянусь тебе, что не понимаю значения, — вытянутого тобоя перста. Тут до моего отца, проговорила Мизи сквозь слезы. А я влеку тебя безжалостно вдаль от этого крова? воскликнул Шафтон, истолковывая по-своему причину ее огорчения. А может ли Пирси Шафтон, заботясь о своем спасении, пренебречь покоем какой-либо особо прекрасного пола, тем более великодушной спасительницы, — Сходи же с коня, прелестная девушка, если не хочешь лучше, чтобы я перевез тебя в брод к дому Мукамола, твоего родителя. Скажи слово, и я сделаю это, презирая всякую личную опасность, которая угрожала бы мне со стороны монахов или мельников. Мизи постаралась удержаться от слез и проговорила чуть слышно, что готова сойти и отправиться далее одна. Сэр Пирси был слишком... Большой дамский угодник для того, чтобы не считать самую простую женщину достойной его услуг, не говоря уже о том, что Мизи имела особенное на них право. Он соскочил тотчас же с лошадей и принял на руки бедную девушку, которая снова расплакалась и едва могла стоять на ногах. По крайней мере, она продолжала держаться за него, может быть, бессознательно, как за свою опору, чтобы не упасть. Он довел ее до большой плакучей березы, которая росла на соседней лужайке, усадил ее здесь и стал утешать, говоря с неподдельным чувством, просвечивавшим сквозь его напускную жеманность. «Верьте мне, великодушная девушка, что Пирси Шафтон сочтет вашу услугу, закупленную слишком дорогою ценою, если она стоит вам таких слез и рыданий. Скажите мне причину вашего горя, и если я могу чем-либо облегчить его, то поверьте мне». «Те права, которые вы приобрели надо мною, сделают ваши желания столь же священными для меня, как веление какой-нибудь монахини. Говорите же, приказывайте тому, кто отныне ваш должник и ваш рыцарь. Что должен я делать?» «Только бежать и думать о своем спасении», — проговорила она с крайним усилием. «Но позвольте мне оставить вам хотя что-нибудь на память обо мне», — сказал он. «Если бы слезы не мешали Мизе произнести хотя одно слово, она сказала бы, что это было совершенно лишним, и сказала бы правду». Он продолжал. Пирси Шафтон не богат, но примите эту цепь в знак того, что он ценит благодеяние». Он снял с своей шеи драгоценную цепь с медальоном, о которой была речь уже прежде, и подал ее бедной девушке. Она приняла ее машинально, как бы не сознавая ничего среди поглощавшего ее горя. «Мы увидимся еще, сказал он. «Я надеюсь на это, по крайней мере. Не плачьте же более, прелестная девушка. Не плачьте ради любви ко мне». Он произнес эту фразу как обычное любезное выражение, принятое в то время, но оно имело более глубокий смысл для Мизи. Она перестала плакать, И когда сэр Пирси с благодушной и рыцарской вежливостью захотел обнять ее на прощание, она встала и приняла, кротко, со смирением и благодарностью, оказываемую ей честь. Сэр Пирси сел на коня и поехал, но любопытство или другое более сильное чувство заставило его оглянуться и он увидал, что Мизи стоит неподвижно на том месте, где он ее оставил, глядит ему вслед и держит по-прежнему цепь в руке, как бы сама не замечая того. Только в эту минуту мелькнула в уме сэры Пирсе догадка о том, что происходило в душе девушки и побудила ее на отважный шаг. Светская молодежь того времени, несмотря на все свое втовство, была честна, благородна, служила известному идеалу и чуждалась того, что называется легкими похождениями. Она не охотилась за деревенскими простушками, не унижала своего звания, лишая их покоя и чести. Вследствие самого этого, не мечтая о победах в низменной сфере, молодые люди и не замечали этих побед и не культивировали их, как выразился бы современный нам щеголь. Товарищ Астрофеля, цвет турниров Фелицианы, также мало помышлял о покорении сердца Мизи Гаппер, своим остроумием и изяществом, как какая-нибудь красавица, сидящая в театральной ложе, заботится о смертельной ране, наносимой ею душе романического младшего судейского клерка, изнывающего в райке. При обыкновенных обстоятельствах сознание своего превосходства и сословная гордость заставили бы сэры Перси сказать по отношению к Мизе то, что было брошено красавцем фальдингом в лицо целому полу, пусть любуются и умирают но признательность обязывала его поступить с влюбленную девушкой хотя и дочерью мельника более по рыцарски поэтому с некоторым смущением но и польщенной в то же время он поворотил своего коня назад желая спросить у мизи чем было возможно облегчить ее горе несмотря на всю свою врожденную скромность бедная девушка не могла удержаться от того чтобы не выдать своей радости при его возвращении. Глаза у нее невольно сверкнули, а рука протянулась, чтобы робко погладить шею животного, принесшего обратно дорогого всадника. — Чем могу я служить вам, прекрасная Малинара? — спросил сэр Пирси, сам смущаясь и краснее, потому что к чести времен королевы Бесс придворные ее носили более стали на груди, чем меди на лбах, и даже при всей своей пустоте сохраняли еще отблеск увидающего рыцарского духа, когда-то украшавшего герою и поэмы, который был в приемах своих, как красная девушка, скромен. Мизи вспыхнула, не поднимая глаз от земли, а сэр персип продолжал с тем же участием и смущением. «Вы боитесь воротиться одной к себе? Хотите, чтобы я проводил вас?» «Ах!» — проговорила она, внезапно бледнее — «У меня уже нет дома теперь». «Как?» — сказал он. «Моя избавительница говорит, что у нее нет дома, когда дом ее отца виден отсюда, и его отделяет от нас только эта прозрачная река». «Ах, у меня нет ни дома, ни отца», — повторила девушка. «Мой отец преданный слуга обители, а я оскорбила аббата, и если я ворочусь домой, отец убьет меня». «Он не посмеет тронуть тебя, клянусь небом!» — воскликнул сэр Пирси. — Клянусь, что войска моего кузена Нортумберленд строят стены этого монастыря так, что конь не споткнется на том месте, где он прежде стоял, если только волос пойдет с твоей головы. Не теряй же надежды, прелестная мизинда, и знай, что ты оказал услугу человеку, который захочет и может отомстить за всякую обиду, нанесенную тебе. Он соскочил опять с своего коня, говоря это и взял за руку мизи или мизинду, как он окрестил ее теперь. Она не отнимала этой руки, а он всматривался в ее большие черные глаза, отвечавшие ему хотя и стыдливо, но с таким выражением, в котором нельзя было ошибиться. Видел перед собой щёчки, которые снова олели под влиянием какой-то смутной надежды, губки, подобные двум розовым бутонам, полуоткрытые как бы в ожидании и выказывавшая ряд жемчужных зубов. На все это было опасно смотреть, и сэр Шафтон, повторив раза два или три уже с меньшей настойчивостью свое предложение проводить девушку домой, кончил тем, что спросил, не согласится ли прекрасная Мизинда ехать далее с ним, по крайней мере, прибавил он до тех пор, пока я не найду вам надежного убежища. Мизи не ответила ничего. Но густо покраснела от радости и стыда и изъявила свое согласие тем, что связала свой сверток поплотнее, и приготовилась сесть снова за седло всадника. А что прикажете делать с этим? спросила она, как бы только теперь заметив цепи у себя в руке. Сохрани ее на память обо мне, милая Мизинда, сказал сэр Шафтон. Нет, сэр, ответила она серьезно, наши девушки не принимают таких подарков от высших лиц а помнить об этом дне я буду и так. Сэр Пирси стал настаивать, но Мизи осталась непреклонна, чувствуя, может быть, что какое либо подарок в виде вознаграждения не звел бы сделанное ею на степень продажной услуги. Наконец, она согласилась лишь на то, чтобы спрятать у себя эту цепь, которая могла уличать сэра Пирси, но с тем, чтобы возвратить ее ему, когда он будет уже в безопасности. Сев на лошадь, Они продолжали свой путь, причем Мизи, смелая и практичная, хотя простоватая в других отношениях, приняла на себя некоторым образом главное руководство, узнав от своего спутника, что он хочет пробраться в Эдинбург, надеясь найти там друзей и покровителей. Получив эти сведения, она воспользовалась своим знанием местности, чтобы выбраться скорее из пределов монастырских владений и вступить на землю одного барона — склонявшегося к реформатскому учению. Она надеялась, что преследовавшие сэры Пирси не осмелятся совершить насилие над ним в пределах этой баронии. Впрочем, она не особенно боялась погони, зная, что обитателям Глендерга будет нелегко взломать собственные свои дверные запоры, которые она предусмотрительно замкнула при своем уходе. Они подвигались вперед довольно спокойно, и сэр Пирси коротал время цветистыми рассказами о разных происшествиях при дворе Фелицианы. Мизи слушала его внимательно, хотя понимала не более одного слова из трех произносимых ее спутником. Она слушала и восхищалась на слово. Восхищается же порою и умный человек, болтовнёю хорошенькой, хотя глупой любовницей. Сам сэр Шафтон был в своем элементе. Уверенный во внимании и полном одобрении своей слушательницы, Он так и сыпал эвфемизмами необыкновенной запутанности и длины. Так прошло утро. К полудню они прибыли к извилистой речке, на берегу которой выселся старинный владельческий замок, окруженный большими деревьями. В недалеком расстоянии от его ворот виднелся, как обыкновенно в те времена, поселок с разнообразными домишками и церковью посреди них. «В этом Керктоуне два постоялых двора», — сказала Мизи. «Но нам годится тот, что похуже, потому что он в стороне от других домов, и я знаю хозяина. Он покупает солод у моего отца». «Эта кауза сьентинае», — чтобы употребить адвокатское выражение, была вовсе не кстати приведена девушкой, потому что сэр Пирси, взвинчивая себя сам своей болтовнёй, дошел до составления себе высокого понятия о своей спутнице — Довольный ее вниманием, он совершенно забыл о ее непринадлежности к тем высоким сферам, о которых он разглагольствовал, а её неловкое замечание напомнило ему разом о ее происхождении. Он не сказал ничего, однако, да и что было сказать? Было совершенно естественно, что дочь Мельника вела знакомство с простолюдинами, покупавшими солоту у её отца, и можно было только девиться с течением обстоятельств, которые заставили такую особу быть спутницей и руководительницей сэра Пирси Шафтона из Уилвертона, родственника великого графа Нортумберлендского, того графа, которого даже принцы и монархи называли кузеном по его происхождению из рода Пирси. Разъезжать с нею за седлом по окрестности было не особенно приятно, сэр Шафтон чувствовал это и был настолько неблагодарен, что даже устыдился, остановясь у постоялого двора». Но сообразительность Мизи избавила его от всякого чувства унижения. Молодая девушка быстро спрыгнула на земь и вызвала хозяина, который разинул рот от удивления, увидав перед собою гостя с и сэры Пирси, и, слушая рассказ Мизи, сплетенный так ловко, что сам герой пришествия не особенно находчивый, был положительно озадачен. Мизи рассказывала трактирщику, что приезжий. Весьма знатный английский кавалер, который едет к шотландскому двору, побывал по обету своему в монастыре Святой Марии. Ей и Мизи поручили проводить его до Киртоуна. Но дорогою ее собственная лошадка, Баль, отказалась служить, потому что ее совсем замучили перевозкой муки в Лангтоп. Пришлось оставить бедную Баль отлежаться на траве в Таскерском парке вдоль Крипель-кросса. потому что она не могла ногами передвигать, стоит как Лотова жена». Тогда сэр-кавалер стал вежливо достаивать, чтобы она, Мизи, села к нему на седло, а она направила его сюда, к доброму человеку, а не к тому гордецу петру Педи, который берет солод на мельнице в Мелерстане. Но хозяин должен уже постараться и доставить всякое удобство такому почтенному гостю, и все это поскорее, она сама готова помогать на кухне. Все это лилось плавным потоком, без малейшей остановки из уст Мизи Гапер и выслушивалась, без малейшего сомнения, содержателем постоялого двора. Он отвел лошадь сэра Пирси на конюшню, а его самого в лучшую комнатку, которую только мог ему предоставить. Мизи, всегда проворная и услужливая, принялась за стряпню, она же накрыла на стол и озаботилась о всяких мелочах, которые могли бы быть сколько-нибудь приятны ее спутнику. Но самые эти хлопоты были ему не по душе, Он не мог не быть благодарным за ее распорядительность и услужливость, но вместе с тем он испытывал какое-то досадливое чувство в виде свою мизинду, погруженную в эту черную работу, по-видимому, даже слишком хорошо знакомую ей. Впрочем, это неприятное сознание умерялось при виде изящества, с которым девушка выполняла все эти дела своими белыми ручками, превращая жалкий угол постоялого двора в грот, в котором влюбленная нимфа или, по крайней мере, аркадская пастушка старалась очаровать рыцаря, предназначенного судьбою для более высокого удела, более блестящего союза. Мизи накрыла стол белоснежную скатертью и поставила на него наскоро зажаренного каплуна и фляжку с бургонским вином. Она сделала это с сплебейскую грацию и только, но она была так красиво сложена, так ловка, Ручки у нее были такие беленькие. На улыбающемся ее личике горел такой милый румянец, а глазки так и впивались в сэра Пирси, потупляясь лишь, когда он замечал этот взгляд. Словом, она была восхитительна. В добавление к этому нежная тактичность ее поведения, вместе с той смелостью и находчивостью, с которой она провела все дело спасения сэра Пирси, облагораживали в его глазах те мелкие услуги, которые она ему оказывала теперь — Казалось, что одна из граций накинула одежду, чтобы прийти занять служанки место. Но в то же время сэр Пирси вспоминал с досадою, что не любовь научила ее этим услугам. Они были делом привычным для дочери Мельника, и она, вероятно, точно так же хлопотала вокруг всякого деревенского олуха побогаче, наезжавшего к ее отцу. Эти мысли похладили Тщеславе Щеголя и ту любовь, которая начинала воздыматься на дрожжах его тщеславия, подобно настоящей мучной опаре. Все эти противоречивые ощущения не помешали сэру Пирси пригласить Мизи разделить с ним трапезу, приготовленную ее трудами. Он был вполне уверен, что она примет это предложение, хотя и со смущением, но с большой благодарностью, но Мизи отклонила эту честь с такой смесью почтительности и твердости, что он не знал, Быть ли ему довольным или обидеться, и она тотчас же скрылась из комнаты, оставив его в новом колебании между досадой и удовольствием. Действительно, ему было трудно решить, какая сторона сильнее, но особой настоятельности заниматься этим решением тоже не было. Поэтому он выпил несколько стаканов вина и пропел про себя две или три концонеты божественного астрофеля. Но несмотря на вино, И на Сэра Филиппа Сиднея, ему все же приходилось подумать о том, как быть далее с Мизиндой или Малинарой, как он наименовал Мизи гапер Уже выше было сказано, что нравы того времени совпадали, по счастью, с врожденным благородством сэра Пирси, которое принимало порой вздорный оттенок, но заставляло его считать смертельным грехом нарушением правил рыцарства и общей нравственности всякое поползновение отплатить бедной девушке за оказанную ею добро злоупотреблением ее доверия. Подобная мысль была чужда сэру Пирси, надо отдать ему справедливость, и всякий, кто вздумал бы подстрекать его к такой низости, получил бы в ответ, без всякого сомнения, самый отчетливый из прямых, косвенных или иных ударов по системе и Савиолы. С другой стороны, Сэр Перси был не новичок, отлично предусматривал множество случаев, в которых путешествие его с девушкой могло повести к весьма нелестным толкам. Как человек светский, щепетильный, он сознавал хорошо, до чего он сам будет смешон, разъезжая с какой-то дочерью Мельника за седлом. Это не могло не вызывать подозрений, обидных для них обоих, а его лично подвергало бы осмеянию. «Очень хотелось бы мне...» Проговорил он в полголоса, чтобы мы расстались как-нибудь мирно, без всякого огорчения или срама для этой слишком щекотливой, но достойный малинарьи. Пусть каждый из нас пойдет своей дорогой. Так величественный корабль расправляет свои паруса и пускается в океан, между тем, как скромная лодка отвозит обратно на берег тех друзей, которые с разбитыми сердцами и потоком слез предоставляют высшим судьбам отважных пловцов воссевших на сказанный прекрасный корабль. Его желание исполнилось, едва он успел его выговорить. Вошедший хозяин доложил ему, что его лошадь подана, а на вопрос «Где же эта девушка, это что со мной приехала?» отвечал «Мизи Гаппер воротилась домой, ваша милость. Она просила меня вам сказать, что теперь вам уже не трудно добраться до Эдинбурга, дорога не дальняя, и сбиться с нее нельзя». Мы весьма редко бываем награждены немедленным исполнением только что выраженных нами желаний. Может быть, небо не торопится именно потому, что знает, как мало вызовет у нас благодарности. Так было, по крайней мере, в настоящем случае. Узнав об уходе девушки, сэр Пирси едва удержался от досадливого восклицания, но не мог не спросить, куда и когда она отправилась. «Куда?» переспросил трактирщик, глядя на него. «Да «Я же говорю, домой, куда же больше. Только она распорядилась насчет лошадки вашей милости, посмотрела, чтобы ее накормили. Могла бы довериться мне. Но эти мельники и вся их порода думают, что и все так же мошенничают, как они. Теперь уже она, поди, мели за отсюда». «Так ушла?» пробормотал сэр Пирси, шагая по комнате. «Ушла?» «Ну и пусть» оно лучше. Дальнейшее ее пребывание со мною только нанесло бы ущерб ее чести, да не послужило бы и, и к моей. Но я-то думал, что мне будет так трудно отвязаться от нее, а она, верно, шутит уже теперь с каким-нибудь парнем. И моя дорогая цепь составит ей отличное преданное. Но разве это и не должно так быть? Не заслужила ли она в десять раз большей награды? «Пирси Шафтон!» Пирс и Шафтон, неужели тебе жаль вещи, купленные ею недешево? Эгоистичный дух северной страны обуял тебя, заставив поблекнуть цветы твоего великодушия, подобно тому, как северный ветер губит цветы шелковицы. Но только я никак не думал, чтобы она так легко и охотно рассталась со мной. Лучше, однако, вовсе не думать об этом. — Подайте мне счет, сказал он трактирщику, — и велите подвести мою лошадь. Хозяин обсуждал тоже, по-видимому, какой-то вопрос, потому что он ответил не тотчас, совещаясь, вероятно, с своей совестью о том, можно ли брать дважды плату за одного и того же постояльца. Совесть, хотя и после некоторого колебания, дала отрицательный ответ и заставила его сказать. «Считать не к чему. все уплачено дочисто. Если вашей милости будет угодно прибавить что-нибудь за хлопоты...» «Как все уплачено?» — перебил его сэр шафтон «Кем?» «Да то той же Мизи Гапер, если надо выложить всю правду», — ответил честный трактирщик с той же видимую неохотой, с какой другой счёл бы себя вынужденным прибегнуть к лжи. Заплатила она из денег, выданных ей на такой предмет, лордом аббатом для вашей милости. «И я не способен взять вторично с какого бы то ни было джентльмена, переступившего мой порог. Но если вашей милости будет благоугодно, как я уже сказал...» прибавил он с полной уверенностью в своем честном образе действий после такого откровенного признания. «Если вам будет благоугодно наградить за особые хлопоты...» Церпирсин не дал ему договорить, бросив на стол целый нобль, чего было достаточно, чтобы покрыть вдвое счет поданный в Шотландии, хотя не достало бы и наполовину для расплаты за то же самое в трёх журавлях или у Винтри. Эта щедрость так восхитила хозяина, то он поспешил нацедить отъезжавшему прощальный кубок, это уже бесплатно, из другого, впрочем, бочонка попроще того, который был откупорен вначале для гостя. Сэр Шафтон подошел медленно к лошади, поблагодарил хозяина за заказанную. Вежливость, сдержанную благосклонностью настоящего придворного королевы Елизаветы, сел в седло и поехал на север, по ближайшей к Эдинбургу дороге, которая, хотя и мало походила на нынешнее шоссе, Но все же отличалась настолько от проселочных, что сбиться с нее было невозможно. Я могу обойтись тут без ее руководства, рассуждал он, подвигаясь шагом вперед. Полагаю, что это и было причиной ее внезапного ухода, совсем не похожего на то, что я мог ожидать. Но я все же рад, что развязался с ней. Не молимся ли мы об избавлении нас от искушения? Но только как она не поняла различия между мною и ею, Позволив себе заплатить за мой расход. Я желал бы встретить ее опять, чтобы дать ей понять такой грубый промах против приличия. Притом, продолжал он, выезжая из за группы деревьев и видя перед собой болотистое пространство, пересеченное холмами, я боюсь, что мне придется плохо без путеводной нити этой рядной среди такого гористого лабиринта. Размышления его были прерваны конским топотом, и он увидал мальчика, который выехал из-за деревьев на большую дорогу, сидя на маленьком сером шотландском клепере. Мальчик был в деревенском костюме, но красивом и опрятном. На нем была куртка из серого сукна со шнурами, черные суконные штаны и сапожки или сандалии из оленей кожи с хорошенькими серебряными шпорами. На плечи был накинут короткий плащ темного цвета, капюшон которого закрывал ему часть лица – уже и так оттененного черную бархатную шапочку с маленьким белым пером. Сэр Пирси, не любивший одиночество, был рад встрече проводника и сразу обратился к мальчику с вопросом, откуда он и куда едет. Тот отвечал, не глядя на него, что отправляется в Эдинбург для приискания себе места в какой-нибудь знатной фамилии. «А я думаю, не сбежал ли ты из чего-нибудь дома?» — сказал сэр Пирси. «Иначе отчего бы тебе не смотреть мне прямо в лицо, когда ты мне отвечаешь?» «Нет, сэр, вы ошибаетесь», — застенчиво проговорил мальчик, как бы неохотно повёртывая к нему лицо и потом отворачиваясь опять. Но этого мгновения было достаточно, чтобы открыть истину. Трудно было не узнать больших черных глаз. Личика, на котором сквозь смущение проглядывала смешливая улыбка, и всего облика Мизи Гаппер под этим мужским нарядом. Встреча состоялась радушная, и сэр Перси забыл среди своего удовольствия все те хорошие доводы, которыми он утешал себя в потере своей спутницы. Она поясняла ему, что достала себе это платье у одной своей знакомой в Кирктоуне. Это был праздничный наряд ее сына, который пошел воевать в свете своего лорда, местного владельца. Мези заняла у нее эти вещи под предлогом участия в одном сельском маскараде, остави ей в залог весь свой туалет, стоивший крон десять, тогда как этот костюм не стоил и четырех. «Но клепер, находчивая моя Малинара, клепер, откуда?» — спросил Шафтон. «Я заняла его у нашего хозяина под вывеской «Кошиного гнездо», — ответила она со сдержанным смехом. Он послал взять взамен его нашу баль. Знаете, баль, которую я поставила в парке Таскера у кроса Пусть ее там поищут». «Но, хитроумная Малинара, бедный человек лишился своей лошади», возразил сэр Перси, английские понятия которого о собственности были несколько сбиты таким отношением к чужому добру, может быть, свойственным дочерям мельников, особенно пограничных, но совсем не усвоенных высшим английским обществом. «Если он и лишится ее, то не с ним первым в этих местах случится такое несчастье», сказала Мизи, продолжая смеяться но он и не останется в потере, потому что я в этом уверена. Он высчитает цену лошади из тех денег, что должен моему отцу». «В таком случае потерпит ваш отец», — возразил снова сэр Пирси, настойчиво проводя свою мысль о честности. «И зачем толковать теперь о моем отце?» — проговорила она с досадой, но тотчас же, переходя к выражению глубокого чувства, добавила. «Мой отец понес сегодня такую потерю, из-за которой он не почувствует утраты» и всего своего имущества. Сэр Перси был так поражен грустным раскаянием, прозвучавшим в ее последних словах, что счел себя по чести обязанным указать ей на всю опасность предпринятого ею шага и посоветовал ей воротиться домой. Речь его, несмотря на все лишние прекрасы, которыми он ее уснастил, делала честь его уму и сердцу. Мизи слушала эти цветистые наставления, опустив голову на грудь, как бы поглощенная глубокою думой или безысходной скорбью. Когда он умолк, она подняла свое личико, взглянула прямо в глаза сэру Пирси и произнесла с твердостью. Если вам наскучило мое общество, сэр Перси Шафтон, то скажите это прямо, и дочь Мельника не будет более мешать вам и не думайте, что я стану тяготить вас собою, если мы доедем вместе до Эдинбурга. Я слишком смышлёна, да и слишком горда для того, чтобы захотеть быть кому-либо в тягость. Но если вы не отвергнете меня теперь и не побоитесь, что я стесню вас впоследствии, то не говорите вы мне о возвращении домой. Все, что вы можете мне сказать, я сама уже передумала. Но это не повело ни к чему, как вы сами видите уже из того, что я опять здесь. Оставим поэтому всякий разговор о том и раз навсегда. «Я оказала вам некоторую услугу, по мере сил. Может быть, окажу и большую при случае. Мы здесь не в Англии, где, как рассказывают и маленькие, и большие люди находят одно безразличное правосудие. Мы в стране, в которой господствует право сильного, и где слабому нужна изворотливость. А я лучше вас знаю опасности, которые могут угрожать вам». Сэр Пирси был немножко задет тем, что эта девушка считала свое присутствие как бы полезным для его охраны и, и сказал что-то на тему о том, что единственная и лучшая защита для него — его собственная рука с мечом. Мизи ответила ему спокойно, что никогда и не сомневалась в его отваге, но что именно подобная храбрость и могла вовлечь его в беду. Не имея обыкновения останавливаться долго на одной мысли, сэр Пирси не противоречил более будучи уверен в душе, что девушка только прикрывается этими речами, чтобы скрыть чувства, действительно руководившие ею, то есть ее любовь к нему. Романическая сторона приключения льстила его тщеславию и изощряла полёт его фантазии. Он приравнивал себя к героям прочитанных им повестей, находя приятное сходство между их похождениями и своими. Он поглядывал искоса на своего пажа, который оказывался очень удовлетворительным в своей роли благодаря привычке к сельским упражнениям Мизи ловкой даже красиво правила своим маленьким клеппером и выдавала свой пол лишь ярким румянцем загоравшимся на ее щеках при встрече с взглядом своего спутника но этот румянец только увеличивал прелестью личика Они ехали далее довольные собою и друг другом К вечеру им пришлось остановиться на ночлег в одной деревушке где все обитатели постоялого двора, мужчины и женщины пришли в восхищение от красоты и изящества английского кавалера и необычайной миловидности его служителя. Мизи Гаппер дала тут вполне понять сэру Пирси, как она намеревалась держать себя с ним. Она выдала его за своего господина и прислуживала ему с почтительностью настоящего слуги, не допуская ни малейшей фамильярности, хотя самой невинной с его стороны. Так сэр Пирси, Большой знаток по части нарядов, как было уже сказано, толковал много о том, что закажет ей тотчас по приезде в Эдинбург целый костюм его собственных цветов — розового и телесного. Миссис слушала внимательно все его рассуждения о поясах, кружевах, обшивках и вышивках, но когда он, увлеченный своей фантазией, стал доказывать ей превосходство не спадающих бантов над испанской фрезой... И хотел тронуть при этом ее воротник, Мизи отступила назад и напомнила ему, что она одинока и состоит под его защитой. «Вы должны помнить, что привело меня сюда», — сказала она. «Если вы захотите общаться со мной вольнее, чем вы позволили бы себе с принцессою, окруженную своим двором, вы не увидите более дочеремельника Она исчезнет, как исчезает Микина с гумна при порыве западного ветра». Уверяю вас, прекрасная Молинара, начал Сар Пирси, но прекрасная Молинара уже исчезла, не дослушав его извинения. Странная девушка, подумал он. И такая же скромная, как и красивая. О, было бы стыдно действительно опозорить ее чем-нибудь. И скажите, пускается тоже в рассуждение, хотя только немножко напоминающее о ее сословии. Если бы она читала Эфея и забыла бы эту проклятую мельницу, то, я уверен, научилась бы украшать свою речь столькими же риторическими перлами, как самая искусная придворная леди. Надеюсь, что она воротится посидеть со мною. Но это не входило в благоразумный план Мизи. Было уже поздно, и он увидел своего пажа лишь на другое утро, когда лошади их были поданы к крыльцу, и они могли пуститься в дорогу. Но мы должны оставить на время английского кавалера его слугу, чтобы воротиться в Глендерк.